Глава пятая. Ужасное место. Жезлоносец вошел вслед за пленом. За жезлоносцем — судебный пристав. За ним — весь отряд. Калитка захлопнулась. Тяжелая дверь вплотную прилегла к каменному косяку. И не было видно, никто открыл ее, никто ее запер. Казалось, засовы сами собой вошли в скобы. В некоторых очень давней постройке смирительных домах еще существуют подобные механизмы, служившие в старину для вязчего устрашения преступника. Дверь – привратник, который оставался незримым. Это придавало тюремным воротам сходство с вратами ада. Эта калитка была задним ходом саутворской тюрьмы. В этом покрытом плесенью угрюмом здании не было ни одной детали, которая шла бы в разрез с мрачным видом, свойственным всякой тюрьме. Языческий храм, воздвигнутый некогда Катьюкланами в честь магонов, древних божеств Англии, ставший впоследствии дворцом для Этлульфа и крепостью для Эдуарда Святого, а в 1199 году превращенный Иоанном Безземельным в место заключения, вот что представляла собой соутворская тюрьма. Это сооружение, вначале пересеченное улицей, подобно тому, как Шинансо пересекается рекой, в течение одного или двух столетий было тем, что по-английски называется «гейт», то есть «укрепленной заставой городского предместья». Затем проезд заложили. В Англии еще сохранилось несколько тюрем этого типа. В Лондоне Ньюгейт, в Кентербери – Вестгейт, в Эдинбурге – Кенонгейт, Французская Бастилия на первых порах тоже служила заставой. Почти все английские тюрьмы имели один и тот же внешний вид. Снаружи высокая стена, внутри целый улей тюремных камер. Трудно представить себе что-либо мрачнее этих готических тюрем, в которых паук и правосудие ткали свою паутину, и куда в то время не проник еще подобно солнечному лучу Джон Ховард. Все они, подобно старинной брюссельской гиене, могли бы быть названы «Домом слез. Глядя на эти угрюмые здания, люди испытывали ту же щемящую тоску, какую чувствовали древние мореплаватели, проезжая мимо ада рабов, упоминаемого Плафтом, мимо островов Железного Лязга, Фарикрепидата Инсула, при приближении к которым слышен был звон цепей. В Саутворскую тюрьму Старинное место пыток и изгнания бесов вначале сажали преимущественно колдунов, как на то указывало полустершиеся двустишие, высеченные на камне над калиткой. «Бесноватые — это те, кого мучат многие бесы. Тот, кем владеет лишь один бес, только одержимый». Эти стихи устанавливают тонкое различие между одержимым и бесноватым. Над этой надписью была прибита к стене виселичная лестница, символ высшего правосудия. Она была когда-то сделана из дерева, но окаменела, будучи зарыта в землю близ Вабурского аббатства в асплет почва которого обладает свойством все превращать в камень. Саутворская тюрьма, ныне уже разрушенная, выходила на две улицы, сообщавшиеся между собой в те времена, когда она служила воротами. В ней было два входа, Один парадный, с главной улицы, предназначавшийся для властей, другой с переулка, скорбный вход для всех прочих смертных, а также для покойников, ибо когда в тюрьме умирал заключенный, его труп выносили в эту калитку. Это было тоже своего рода освобождение, смерть, свобода, даруемая вечностью. Этим скорбным входом Гуэмплена ввели в тюрьму. Переулок, как мы уже говорили, представлял выложенную камнем узкую дорожку, сжатую с обеих сторон стенами. В Брюсселе есть такой переулок, именуемый улицей для одного прохожего. Стены были неравной высоты. Высокая стена была стеной тюрьмы, низкая – оградой кладбища. Эта ограда, за которой окончательно превращалось в прах тела, наполовину сгнившее в тюрьме, было не выше человеческого роста. Ее ворота приходились как раз напротив тюремной калитки, Покойнику только и было труда, что перебраться через улицу. Достаточно было сделать 20 шагов вдоль стены, чтобы очутиться на кладбище. К высокой стене была прибита виселичная лестница. Напротив, на кладбищенской ограде красовалось изваяние черепа. Одна стена нисколько не ослабляла мрачного впечатления от другой.